Глава двадцать девятая. «В лучшем случае писательство дает тебе ощущение благодати. Оно даруется тебе, но только если ты к нему стремишься. Ты ищешь, разрываешь себе сердце, надрываешь спину и мозг, и тогда, и только тогда оно тебе даруется». Анна и Диллард В субботу Сара проснулась в половине пятого утра. Ник позвал ее встречать в рассвет на горе Кадиллак, но сейчас вся идея снова казалась ей весьма сомнительной. «Уверен, что оно того стоит?» спросила она, когда Ник заехал за ней. «Это первое место на территории Соединенных Штатов, откуда виден рассвет. Мы первыми омоемся всем его вдохновением». Сара скептично приподняла бровь, но села в машину. Они добрались до места в утренней полумгле, когда небо начало светлеть, Но до рассвета оставалось ещё с полчаса. Ник прихватил несколько тёплых одеял и два термоса. Было холодно и ветрено. Пока они поднимались к просторной смотровой площадке, Сара дрожала и жалась к нему. На вершине они остановились. У Сары перехватило дыхание. Она в жизни не видела панорамы подобной той, что открывалась сейчас перед ними во все четыре стороны. Во всём нарастающем свете Сара разглядела тёмные очертания островов Порк-Купаин и Французова залива. С востока через залив тянулся полуостров Скудик. Сара глубоко вдохнула. Идеальное сочетание океана, леса, гор и небес. Хотя вокруг хлестал ветер, а воздух был совершенно ледяным, по её лицу расползлась улыбка. Отлично, сказал Ник. Вот тебе одеяло и термос. Иди займи себе место. Сара недоуменно посмотрела на него. Себе? Первый рассвет здесь лучше встречать наедине с собой. Наедине? Сара переступила с ноги на ногу и скривила губы. Она-то представляла, как будет прижиматься к Нику. закутавшись с ним в одно одеяло, вместе вбирая в себя рассвет, а не мерзнуть в одиночестве на холодном камне. Ник наклонился к ней, подтянул капюшон ее толстовки и надел ей на голову. Завязал под подбородком тесемочки и положил руки ей на плечи. «Поверь мне, я найду себе какое-нибудь другое место. Вернусь через сорок пять минут. Встретимся, как будешь готова». Он зашагал прочь, перекинув через плечо одеяло. На боку у него покачивался термос. Сара закатила глаза и направилась в другую сторону, глядя под ноги и стараясь не чувствовать себя брошенной. Отыскав полоску розового гранита чуть поодаль от других туристов, она села и завернулась в одеяло. Осмотрелась по сторонам, но Ника нигде не увидела. Мне и так хорошо. Отпив горячего чая из термоса, она поплотнее закуталась в одеяло. От одеяла пахло мылом Ника. Сара вспомнила их первый поцелуй, вспомнила все короткие встречи за несколько дней с тех пор. Казалось бы, она видела все тревожные признаки. В голове должны были уже сами собой зазвучать сигналы тревоги. Обычно в такой ситуации она нервничала бы, изводилась бы от неуверенности, Во всём сомневалась, но с Ником ничего подобного не происходило. Она чувствовала себя просто счастливой. Она посмотрела на горизонт впереди, карауля первые проблески поднимающегося солнца, когда можно будет мысленно поставить галочку и вернуться в тёплую машину Ника. Время тянулось медленно-медленно, а она так и ждала в тишине и безмолвии. Бесдумно уставившись на бледное, нежно-голубое небо, Сара потёрла руки, чтобы согреться. Вдали, по самому краешку горизонта, тянулась еле заметная рыжая полоска, как будто художница пальцем втёрла немножко яркой краски в дальнюю часть холста. Сара не могла не признать, что это очень красиво и нежно. Деревья внизу уже были тронуты осенью, ярко-золотые, победоносно-рыжие, воинственно-красные с примесью тёмной зелени сосен и можжевельника. Сара перевела взгляд на восток. Над горизонтом, пока ещё почти незаметно, проглядывал округлый пламенеющий край. Сара забыла и про холодный ветер, и про холодный камень, и что она тут одна. Она сидела, точно заворожённая. До неё вдруг дошло, что она никогда прежде толком не видела рассвета. Думала, что видела, а на самом деле нет. Не так. Не с такой вовлечённостью, не с таким погружением. Подумать только, а ведь солнце встаёт каждый день повсюду. Пока люди наливают сливки в кофе, едят хлопья на завтрак и проверяют электронную почту, Сара впервые в жизни испытала это ощущение. Словно бы впервые увидела весь земной простор разом, и в ней зародилось что-то новое. Но что именно? А ведь она привыкла жить в своём маленьком мирке, точно в коконе, не оглядываясь по сторонам, наивно принимая свой ограниченный взгляд за реальность. Она вдруг ощутила себя невероятно маленькой, крохотной пылинкой в огромном мире. И это чувство раскрепощало, дарило свободу. Сара прислушалась к миру вокруг. Ветер, немногочисленные птицы, насекомые. Как что-то настолько обыденное, ежедневное может казаться таким святым и величественным? Как можно считаться взрослым, если ты ни разу не видел восхода солнца? Солнце уже полностью показалось над горизонтом. Сара торопливо смотрелась по сторонам. На просторном плато там и сям виднелись фигурки с зябкой ежащихся под ветром людей. Что видели они? Что чувствовали? Получил ли каждый из них свое особенное, уникальное переживание? Свою уникальную перспективу? Внезапно в приливе небывалой ясности Сара поняла взгляды и перспективы каждого из своих персонажей, несравненно глубже и шире, чем понимала их прежде. Увидела, как можно запечатлеть эти разные перспективы, перенести их в слова. Идеи словно сами собой разворачивались у неё в голове одна за другой. Сара медленно выдохнула, стряхнув с плеч одеяло. Она вытащила толстый блокнот и начала записывать накатившие на неё чувства и мысли. Наскоро набросала новый способ рассказать свою историю, новый взгляд, смелый и преображающий. Но получится ли у неё действительно вытянуть эту тему? Согласится ли Фил? Открыв блокнот на новой странице, она описала всё увиденное. Ручка её два поспевала за мыслью. Тульс все учащался, подгоняя ему нестерпимой потребностью души писать. Она практически не замечала, как начинают расходиться туристы, как разгорается утро. Но как подошел Ник, заметила. Глаза их встретились. И Ник, кажется, понял снедающий ее лихорадочный писательский пыл. Через несколько часов она сложила одеяло, взяла термос и отыскала Ника. Он тоже писал. сидя неподалёку от неё. Он посмотрел в её пылающие глаза. Ты как? В порядке? Она улыбнулась. Лучше, чем в порядке. Не возражаешь, если мы уже пойдём? Очень надо к компьютеру. Конечно. Они поспешили обратно к машине. Открывая дверцу, Ник заглянул Саре в лицо и коснулся её руки. Слова пришли. Сара быстро кивнула. Похоже, Ник понял, что ей необходимо помолчать. На обратной дороге он почти не заговаривал с ней, и всю дорогу домой она продолжала писать. Вернувшись в мамин кабинет, Сара читала, переписывала, стирала целые страницы и писала вновь. Эмоциональная стена, отделявшая её от персонажей, начала осыпаться, и Сара впервые осознала и прочувствовала их самые глубинные тайные мечты и порывы